Глава одиннадцатая Йорзе пыталась сосредоточиться на еде. Она разительно отличалась от того, что сряпала Ида, но назвать ее привычной я тоже не могла. Рука машинально тянулась за отсутствующей солонкой. Как же все пресно! А еще не хватало перца. И глюканата кальция, ага, стабилизаторов, ароматизаторов, усилителей вкуса и прочей дряни, которую регулярно потребляли жители двадцать первого века. Зато на травы не скупились. Они заменяли приправы и совсем не походили на пожухлое нечто на полках супермаркета. Та же мята. Кстати, вы пробовали кролика, маринованного с мятой? Я нет. Сейчас восполню пробел. Увы, пока блюдо дошло до меня, остались только уши. Прислось обсосать косточки, но все равно вкусно. Средневековая кухня вызывала смешанные чувства. Питаться так каждый день я бы не смогла. Сами посудите, либо брюква, репа, горох, бобы, либо куча мяса, и ничего посредине. Половину надо есть руками, половину выискивать среди густого соуса. В него полагалось макать хлеб, чтобы не пропало. Опять же на трапезу полагалась всего одна тарелка. Понадобится еще, отломи хлеба и положи на него. Но все показалось цветочками, когда Аксель вытер руки о скатерть, чтобы уже чистыми взять нож. Открыв рот, я уставилась на него в немом ужасе. «Увидит герцог, увидит, выставит вон!» «Что случилось?» — недоуменно шепнул Сероглазый. Только я собиралась ответить, но святотатство повторилось. Теперь уже инквизитор, использовал скатерть, не по назначению. «Хм, ничего», — Сушивавшись, пробормотала я. «Ну и нормы этикета. Вряд ли это совпадение. Коллективно с ума не сходит. Ну да». Вот и Гарольд губы краем скатерти промокнул. Им как, не противно потом среди такой грязищи сидеть? Хотя о чем я? Эти люди в тадике раз в месяц моются, приборы им для красоты, происхождением похвастаться. — А можно мне салфетку? — робко попросила я. Не желаю поддаваться всеобщему безумию. Видя, что меня не понимают, попыталась объяснить. Ну, полотенце такое из ткани, которым руки после еды вытирают. Тут все дружно перестали жевать. Даже герцог заинтересовался, что там просит простолюдинка иномерного происхождения. Став звездой телешоу, успела пожалеть о любви к чистоте. Прекрасно бы тайком с катертью утерлась. «Аксель, где ты ее достал?» Полотенце мне не выдали, зато принесли тазик с водой. на поблагодарив, пополоскала в нем пальцы. «Да нигде!» С оттенком легкой досады ответил бывшему патрону Сероглазый. «Крестьяне за ведьму приняли, хотели казнить». Кати спас проезжавший патруль. Вот ко мне привезли, чтобы проверить, действительно ведьма или с причудами». «Как низко ты пал!» С ядовитым сочувствием вздохнул Гарольд и глотнул из своего кубка. «Превратился в рядового мага». «Ты о должности или способностях?» не стушевался Аксель. «Если о втором, спешу тебя разочаровать». «Они остались прежними». «Сомневаюсь. Я видел немало опустившихся людей. Жалкое зрелище». Сероглазый пропустил шпильку мимо ушей. Правильно, блондин провоцировал, затевал ссору, чтобы лишить конкурента малейшего шанса вернуть былое расположение герцога. А ведь раз он так дергается, то не уверен в собственных силах. Пускает пыль в глаза». Красуется в дорогой одежде, не гуляет с телохранителем, боится. И от Акселя мечтает избавиться. Казалось бы, спи спокойно, уел конкурента, получил его место. Но Гарольд все равно трясется от страха. Что же такое знает о нем сероглазый? Или все гораздо проще, блондин в курсе, что Аксель при желании одной левой его прихлопнет? «Так это правда она». Герцог подбородком указал на меня. Мне бродяжка, а девица из другого мира. «Совершенно верно, ваша светлость!» — важно кивнул Аксель, украдкой бросив торжествующий взгляд на Гарольда. «В их мире совсем другие законы, с некоторыми я знаком, и другие науки. Буквница. Я пока не разбирался, но по косвенным признакам. Подойди!» Оборвав его, поманил меня герцог. Испуганно посмотрел на Сероглазого. Тот кивнул, мол, иди. И я пошла. Глаза держала долу, словом старательно изображала местную благопристойную девушку. От герцога пахло гвоздикой, а от его супруги чем-то удушливым, отдаленно напоминавшим то ли амбру, то ли пачули. Я плохо разбиралась в ароматах. Подобным нехитрым способом маскировали запах пота. Не спешите кривить носы, от меня тоже благоухало не розами. Что поделать? Не изобрели еще дезодорантов. Самая спасалась лимонным маслом, которое тайком брала у Акселя. Мое появление оживило герцогиню. Она с видимым интересом разглядывала меня и, обращаясь почему-то к мужу, восхищенно пробормотала. «У нее такая хорошая кожа. Сколько ей лет?» Его светлость взглядом переодорисовал вопрос мне. «Двадцать три», — бесхитростно призналась я. «Лжешь!» — потемнела лицом герцогиня. — Тебе от силы шестнадцать, девчонка. Однако мне двадцать три, ваша светлость, — развела руками я, и не понимая, чем так ее рассердила. — Двадцать три? И девственница? — задумчиво протянул инквизитор. — Вряд ли. — Вот я же говорила, ей шестнадцать, — подняла палец вверх ликующая герцогиня. — С такой мордашкой она давно бы была замужем и родила кучу детей. — Увы! Явно подумала о своем, сокрушенно покачала головой аристократка. Отчасток беременности и портится кожа, да и тело тоже. Будь ей действительно за двадцать, груди бы обвисли, не стояли бы торчком. Такое никакими накладками не спрячешь. Возможно, она больна, поэтому не просватана. Встал на мою защиту Аксель. Ручаюсь, Катя не врет, она честная, почтительная девушка. «Если так, ее болезнь не бросается в глаза», — покачал головой герцог и обратился ко мне. «Скажи, девица, если тебе действительно двадцать три года, почему ты до сих пор не познала мужчины?» Зардевшись, не знала, что ответить, но и промолчать нельзя, поэтому попыталась объяснить очевидное. «У нас это добровольно, ваша светлость, к возрасту не привязана». «Мне пока еще не встретился мужчина, с которым бы я захотела, ты захотела!» Герцог от души рассмеялся. «Нет, вы слышали? Оказывается, у женщин спрашивают согласия. Разве твой отец?» Он снова обратился ко мне. «Еще в детстве не озаботился поиском достойного жениха?» Сердце забилось чаще. «Если скажу правду, превращусь в парию. Разводов тут нет, поэтому прости, папа. Придется тебя похоронить. Мой отец умер, ваша светлость, когда я была совсем крохой. А твой дядя — братья-матери. Она сама, наконец, — не унимался герцог. Отчим, почему ты до сих пор не сговорена? Хватит, надоело. У нас так не принято. Каждый, будь то мужчина или женщина, выбирает супруга или супругу самостоятельно. Я не сижу на шее у матери, работаю. Острый, как бритва взгляд Акселя, заставил закрыть рот. Черт, я действительно забылась. Так оскорбилась, что наболтала лишнего. Спасибо, в шлюхе не запишут. Вот уж не думала, что поблагодарю инквизитора за унизительный осмотр. Катя помогала семье в лавке. Неожиданно пришел на помощь Аксель. Следит за доходами и расчетами. У нее острый ум. Молчаливо поблагодарила его. Я бы мучилась, думала, какую из доступных в средневековой женщине профессии выбрать, няньку, прачку или служанку. Герцог высмел блажь дать мне образование и оставил в покое. Выдавать меня замуж он вроде не собирался. И то счастье. Зато герцогиня от меня не отстала. Супруг мой, — почтительно обратилась она к мужу, — после отъезда Матильды Алиса грустит. Полагаю, девушка, которую приютил Тер-Уль, смогла бы ее развлечь. По лицу владелица дома пробежала тень. Не подвела интуиция. Недаром меня в такую шикарную комнату поместили. Столько душистого мыла извели. Этой же ночью кувыркался бы с тобой Катя, местный правитель. А ты бы, позабыв про «не хочу», радостно ножки раздвигала. Герцогиня тоже это понимала. Не желала, чтобы супруг... сорвал цветочек прелестной попаданки. А то и наградил ее бастардом. Слишком уж подозрительно он перешептывался с Вольтером и изредка поглядывал на меня. Напряглась в ожидании ответа. «Пожалуйста. Ну, пожалуйста, можно мне к Алисе А тут еще блондин не кстати вмешался. Хоть бы не с вареньем заболел. «Ваша светлость, разумно ли допускать к юной госпоже женщину сомнительного происхождения? Речи ее...» Речи ведьмы. Я опасаюсь, как бы она не навредила леди Алисе. Единственный, кто может ей навредить, сидит за этим столом, — заметил Аксель. Гарольд закашлялся, сделал вид, будто ничего не слышал. Зато герцога заинтересовали слова бывшего придворного мага. — Потрудитесь объясниться, — насупил брови он. Ничуть не смутившись, сероглазый ответил. «Сущие пустяки, ваша светлость, но я советовал бы Теру-Вейеру не смешить леди Алису в Доме Божьем. Люди могут неправильно понять». Я мысленно ликовала. «Получи, блондин, гранату. Отныне герцог с него глаз не спустит. Вишь, как лесо побагровело. Вот и славно. Вдруг и вовсе вышвырнет поганца со службы. Он ведь за дочкой патрона ухлёстывал. Не по сеньке шапка». Алиса хранила скромное молчание. За все время ужина она так ни на кого и не взглянула. Ела тоже мало, для вида. Берегла фигуру. Первыми из-за стола поднялись женщины. Аксель кивнул мне, мол, ты тоже. Пришлось недопить местный аналог Морса и отодвинуть стул. Герцогиня и ее дочь присели перед герцогом в неглубоком реверансе. Я побоялась упасть и просто поклонилась. Владелец дома милостиво позволил нам удалиться. Так и сказал, разрешаю вам уйти. Мужчины остались за столом. Когда я покидала комнату, увидела, как слуги принесли еще спиртного. Герцогини даже по дому одни не ходят, поэтому сразу за порогом за нами увязался хвост из горничных. С постными лицами, сложив руки на животах, они серой стайкой семенили за госпожой. Я плелась последней, гадая. Не стоит ли вернуться к себе? С одной стороны, меня звали, но никто не сказал, что прямо сейчас. Поразмыслив, решила такие проводить хозяйку и ее дочь. Выставят, так выставят. Хуже, если пожелают видеть, а я сбежала. И ведь угадала. Заходи, не оборачиваясь, приказала герцогиня, когда отворились тяжелые двери женской половины дворца. От мужской ее отделяла лестничная площадка. И рассказывает. «Чем лицо мажешь? Хочу такую же чистую кожу». Ее светлость прошла к странному креслу, напоминавшему складной стул туриста, и с облегчением прямо на ходу скинула туфли на платформе. Вот они, предки знаменитых копытец. Герцогине тут же подскочила проворная служанка и принялась массировать щиколотки. Алиса мысленно решила звать дочь хозяев просто по имени, все равно не узнают. Прошла в угол комнаты и села за пяльцы. Таких больших я еще не видела. Они крепились на специальные треноги. Сбоку на табурете стояла корзина для ниток. Право не знаю, с чего начать, ваша светлость. На самом деле я знала. Сложно не обзавестись прыщами и дурным цветом лица, если красишься, словно гейша. Румян и пудры на герцогине хватило бы на целый взвод красавиц. Досталось даже волосам, которые нещадно выбрели надолбом и присыпали мукой. Прибавьте бледные, нетронутые косметикой губы и получите гения красоты по-средневековому. Можешь звать меня леди Батильда, милостиво разрешила герцогиня и потребовала ванночку для ног. Сил нет ходить на этих ходулях, — пожаловалась она. А все мага с ее выдумками. Теперь каждая дура за ней повторяет. Я сдержала улыбку. Зачем повторять за дурами, если можно оставаться собой? «Интересно, кто эта мага? Наверное, тоже герцогиня?» Форма фамилии намекала на владетельный род. «Давай, не стесняйся», — напирала Батильда. Бр. Ну и имечка. Жутко хочу узнать твой секрет. Мужчин тут нет, покажи грудь. Она первая выдает возраст. Если грудь так же хороша, как лицо, ты воистину ведьма». Думала, она пошутила, но герцогиня требовательно подняла брови. Пришлось расшнуровать лиф платья, приспустить с плечи рубашку. «Надо же!» — восхищенно бормотала она, безостенчиво тиская моя грудь. «Никаких сморщенных груш! Ничего не висит. Топорщица словно у девочки. В двадцать три-то года!» Продолжая восхищаться моими формами нулевого размера, герцогиня разрешила зашнуроваться. Ее слова вызвали смешанные чувства. С одной стороны, вроде хвалят, с другой – показывать, щипать, щупать мое тело, перебор. И про возраст обидно. Ладно, в нашем мире некоторые отправляют за саваном в тридцать лет, но в двадцать то три. От обиды я отважилась рубить правду матку. Если вы хотите честно, леди Батильда, то нужно следить за собой. К примеру, что вы с собой сделали? Это же катастрофа. Герцогиня нахмурилась и резко выпрямилась, оттолкнув служанку. Глаза ее пылали, губы подергивались от гнева. «Ты!» — унизанный кольцами палец ткнул мне в лицо. «Что ты себе позволяешь? Девка безродная, проживалка безмужняя!» «Да одно мое слово! От тебя волоса не останется!» «Вот так всегда. Сначала просят правду, а потом за нее наказывают». Попятилась, втянула голову в плечи. «Надо срочно погасить пожар, а то отправлюсь на реальный костер. Простите меня, ваша светлость, ради двуликова простите!» — напустила в голос как можно больше подобострастия. «Забылась я. Но ведь вы просили рассказать, вот я и рассказываю. Но чтобы позлить или умаслить вашу красоту, и в мыслях нет, а только чтобы сделать вас еще краше!» Грубая лесть работала. Батильда успокоилась, расслабилась и велела продолжать. Краем глаза уловила брошенный на меня лукавый взгляд Алисы. Сдается, она не так проста, как кажется, только притворяется тихоней. Опять же в соборе без пригляда родителей вела себя раскованно, флиртовала. Интересно, сколько ей? Алиса не красилась вовсе, даже брови не выщипывала. Но с местными никогда не угадаешь. Скажешь двадцать, а ей только четырнадцать минуло. Переведя дух, продолжила лекцию о прекрасном. Прикажите принести зеркало, ваша светлость. Называть герцогиню леди Батильдой я больше не рисковала. Может, она не всерьез предложила? Вдруг это местный этикет такой? Ну, у нас тоже предлагают чашку кофе и конфеты при встрече. Но хороший тон от них отказаться, а не умять всю коробку. Батильда щелкнула пальцами. И младшая служанка с забавной оборкой на голове кинулась исполнять приказ. Средневековое зеркало оказалось тяжелым, а еще мутным. По моей просьбе служанки держали его перед лицом госпожи. А я максимально корректно пыталась указать на ошибки в уходе и макияже. Во-первых, очищение. Ну и скраб, из фруктовых косточек, чтобы убрать грязь и спор. Затем никакой муки в волосах, от нее они становятся паклей. Для блеска нужно ополаскивать их настоем трав, или малинового уксуса для лица неплохо бы наделать льда с ромашкой теперь боевой раскрас зачем выщипывать брови чтобы потом заново чертить их углем и румяна лучше выбросить с ними герцогини старше на добрых десяток лет с пудрой нужно не перебарщивать так слегка кистью пройтись какой кистью да хотя бы той которой художники пользуются губы смазывать пчелиным воском, чтобы не сохли, а после наложить помаду и завершить все капелькой масла посредине, чтобы визуально сделать губы пухлее. Все эти советы сочиняла на ходу, лихорадочно припоминая колонки глянца с бабушкиными рецептами. Жаль, там не было состава туши. Герцогине она явно бы не помешала. При всем богатстве и титуле природа на ней явно отдохнула. Батильда все внимательно выслушала и вывела накрасить ее по новой схеме. Никогда прежде не работала визажистом, а тут еще нет права на ошибку. Руки тряслись. Я пару раз просыпала пудру, едва не разбила баночку с местной помадой, но кое-как справилась. Теперь из зеркала смотрел не клоун из цирка, а женщина. Оставалось только выяснить, как герцогиня оценит новый образ. Она не торопилась. сосредоточенно изучала собственное отражение, поворачивала голову то так, то эдак. «Алиса, как тебе?» — наконец спросила Батильда. «Теперь я красивее тетки Анны?» «Безусловно, матушка». Не отрываясь от вышивания, пробубнила ее дочь. «Мне нравится», — милостиво разрешила сомнения герцогиня и опустила опухшие ноги в таз с прохладной водой. «Необычно, но что-то в этом есть. Может, я даже переплюну мага?» Сдается, это ее голубая мечта. А щиколотки у герцогини толстые и пальцы мясистые. Дама она весомая, полная, то есть. Догадываюсь, если снять корсет, не останется даже намека на талию. Интересно, сколько детей она родила? Сомневаюсь, будто только двух дочек. А ведь она моложе супруга. В те времена женились на молоденьких. Увы, к сорока годам женщины порой превращались в сморщенных старух. Отсюда и недоверие герцогини к моему возрасту. — О муже моем забудь! — неожиданно пригрозила Батильда. — Ведьма ты или нет, рядом с ним, не крутись. — Послушаешься? Приласкаю. Нет, не взыщи. — Ой, да я с радостью. Нужен мне ваш плешивый герцог. Только я ничего не решаю, еле не знать. — Разве только... — Лучше рассердитесь на меня, ваша светлость! — попросила я. и вышлите из дворца». Герцогиня улыбнулась, оценила ход моих мыслей. «Будь по-твоему, завтра же духу твоего здесь не будет». И ведь держала слово. Меня выставили в 24 часа, к счастью, без конвоя и прощального пинка. И с приданным, которое оказалось более чем щедрым. Батильда откупилась дюжиной Голдена. «Да на такие деньги собственную лавку открыть можно!»